Глава третья. После неудачи с машиной Фомы были еще несколько попыток. Цветы, воздушные их, шарики, много-много шариков. Цветы регулярно радовали урны возле универа, потому что она просто проходила мимо. Над воздушными шариками моя беда изволила долго ржать, а ее мелкая, но, как оказалось, очень злоязыкая подружка ядовито посоветовала посмотреть хроники Олимпиады 80, закрытие и воспользоваться примером, чтоб всем уже было хорошо. Это в моменты я не понял, а потому совет принял во внимание и хронику посмотрел, задумчиво посравнивал в зеркале улыбающиеся морду олимпийского мишки и свою небритую злую физиономию, уныло ударил кулаком по стеклу, слезнул кровь с костяшек и пошел выбивать неудовольствие жизнью и свою боль в свое привычное место, в зал». Жизнь моя до этого, в общем-то и в целом, вполне приличная, стремительно катилась в жопу, и сделать с ней я ничего не мог. Фантазии, как еще заинтересовать холодную Лару и заставить ее обратить на себя внимание, не было. Вернее, фантазии-то был вагонище, но все они начинались примерно в том месте, где мы с ней оказывались одни. И дверь закрыта, и можно даже без кровати. Лара хоть и высокая для девушки, но хрупкая. Я ее и на весу спокойно подержу, и поверну, и еще раз поверну, и... Влажные салфетки, с некоторых пор прочно обосновавшиеся возле моей кровати, пользовались постоянным спросом после таких вот фантазий. сексе у меня ограничений не было. А вот в моменте, как к этому сексу подвести... Но не приходилось мне этого делать никогда... Не встречался я с такими девушками, не торкало, а тут торкнуло. Так что не вздохнуть, не выдохнуть. До такой степени торкнуло, что вот уже пару дней на полном серьезе рассматривал вариант просто запихать неуступчивую девчонку в машину и увезти туда, где будет закрытая дверь, и можно даже без кровати. Но это уже настолько отчетливо попахивало маньячеством и зоной, что приходилось себя тормозить и, скрипя зубами, искать помощи у более опытных товарищей. «Да», — говорит Фима, — «они прикольные вещи делают. Рыжему Сашке, помнишь его? Так вот, ему очень крутой сделали этот э, плакат. У него сын родился. Так прямо напротив окон палаты дома установили. Все бабы на зависти зашли, а его прямо королева была». «Это он тебе рассказывал?» «Да, и видос показывал с ней и сыном». — И как? — Ну, сын на него не похож, красный такой, сморщенный. — Да я не про него, как жена отреагировала. — О, круто, сразу замуж вышла за него. — То есть, до этого не хотела, а сын как же? — Да кто их, баб, поймет? — Это да. Давай контакты фирмы. — Олег, все сделаем в лучшем виде. Поверьте, ваша девушка будет впечатлена. Мелкий парень, менеджер той самой фирмы, которая делает сюрпризы для несговорчивых девчонок, выглядит очень убедительно. А учитывая, что я не могу толком сказать, что конкретно надо, то парнишка почуял золотую жилу и теперь старается крутить на полную. В принципе, я не против. Главное, чтобы эффект был. Ну, что сказать. Эффект определенно происходит. Когда здоровенный плакат, весь в розочках, сердечках и шариках, размером с два этажа универа, Появляется под окнами аудитории, где предположительно занимается Лара. Это выглядит мощно. Даже я слегка херею от масштабов. Вокруг собирается толпа, все с телефонами. Чувствую, буду я звездой Ютуба. Вот только похер. Главное, чтобы Лара впечатлилась. Она выходит из дверей универа, сбегает по ступенькам быстро, порывисто и, не удостоив взглядом художественную композицию из плаката, трех клумб с цветами, цвета музыки, не особо хорошо идущей сейчас в разгар дня, но раз уж предложили, чего отказываться, идет ко мне скромно, но с достоинством, стоящему чуть сбоку и готовящемуся принимать благодарности и восторги. Она красива, как богиня. Глаза, одни глаза чего стоят, «Какого хрена ты устраиваешь?» — шипит она, подходя ближе и сдувая волнистую прядь с лица. «Ты дурак!» «Я только моргать могу в такой ситуации и лыбиться на автомате. Не очень красиво получается, ну уж как умею». А Лара, не иначе заценив мой дебиловатый вид, продолжает. «Ты что о себе возомнил, качок ты тупой? Не смей больше меня так позорить, не смей подходить ко мне, понял? Доходит до тебя!» После, так и не дождавшись от меня реакции, разворачивается и таким же жестким темпом уходит обратно. Я стою как дурак, реально как дурак, посреди двора, рядом с огромным плакатом, на котором написано «Лара, самая лучшая девушка во вселенной». Еще стихи там какие-то. Парнишка обещал, что девушка будет плакать от счастья. В руках у меня очередной веник, теперь уже разноцветной мелкой дряни а за спиной томно играет выездной оркестр из двух скрипок и одной неведомой хрени, название которой я не знаю. «Не знаю, как Лара, а зрители на YouTube впечатлились, да».